В галактике NGC 4214, находящейся на расстоянии около 13 миллионов световых лет от Земли, идёт процесс образования скоплений новых звёзд из межзвёздного газа и пыли. На этом снимке, полученном на телескопе Хаббл, мы видим этапы образования и эволюции звёзд и звёздных скоплений. Самые молодые из этих звёздных скоплений расположены в правом нижнем углу снимка. где они выглядят как несколько ярких сгустков светящегося газа здесь молодые горячие звёзды отображаются белым и голубоватым цветом поскольку они имеют высокие поверхностные температуры от 10000 до 50000 градусов по Цельсию переводя взгляд от самых молодых скоплений по направлению к левому нижнему углу мы видим более старые звёздные скопления Самый удивительный объект на этом снимке расположен поблизости от центра галактики NGC 4214. Это скопление, состоящее из сотен массивных голубых звёзд, каждая из которых более чем в 10.000 раз ярче нашего солнца. Звёзды находятся так далеко от нас, что кажутся всего лишь светящимися точками. Мы не можем определить их размер или форму. Как же нам различить разные типы звёзд? Для подавляющего большинства звёзд наблюдению поддаётся только одна характеристика цвет испускаемого ею света. Ньютон открыл, что при прохождении через призму солнечный свет разделяется на цветовые компоненты, спектр, как в радуге. Наведя телескоп на конкретную звезду или галактику, можно наблюдать спектр света, идущий от этого объекта. Спектры звёзд отличаются, но относительная яркость разных цветов спектра всегда соответствует той, которая наблюдается в свечении сильно раскалённых объектов. Следовательно, по спектру звезды мы можем оценить её температуру. Более того, мы видим, что некоторые специфические цвета в спектре звёзд отсутствуют. Причём у разных звёзд отсутствуют разные цвета. Мы знаем, что каждый химический элемент поглощает характерный только для него набор специфических цветов. Таким образом, сопоставляя эти цвета с теми, которые отсутствуют в спектре звезды, мы можем определить, какие химические элементы содержатся в атмосфере звезды. В 1920-х годах, когда астрономы начали изучать спектры звёзд из других галактик, они обнаружили удивительный факт: У этих звёзд наблюдается такой же характерный набор отсутствующих спектральных линий, как и у звёзд нашей галактики. Наите линии смещены на одинаковую величину в сторону красной области спектра. Единственное разумное объяснение заключалось в том, что галактики удаляются от нас, и частота излучаемых ими световых волн уменьшается вследствие эффекта Доплера. Это явление называют красным смещением. Прислушайтесь к звуку автомобиля на дороге. Когда автомобиль приближается, звук его двигателя кажется выше, что соответствует более высокой частоте звуковых волн. А когда он проехал мимо и удаляется, звук двигателя кажется более низким. То же самое происходит и с световыми или радиальными волнами. На самом деле, с помощью эффекта Доплера полиция измеряет скорость автомобилей по изменению частоты отражённого радиосигнала.